Глава 121. Петрова рванулась вперед, пытаясь схватить его и удержать. Она знала, что это совершенно бесполезно. В гневе она силой ударила кулаком по стенке капсулы, заставив Джана подпрыгнуть. «Вот же... вот же хрень!» — проговорил он через паузу. «Вы знали, да? Что это не человек?» Петрова глубоко вздохнула и кивнула. Она должна закрыть эту тему. Появление Паркера внесло сумятицу Он был воспоминанием. О нём нужно было скорбеть. Она не могла допустить, чтобы он следовал за ней по пятам, незримо маячил за плечами, готовый вмешаться и отменить её решение, едва только ему померещится, что она в опасности. Ей нужно заставить его замолчать, приказать ему стереть себя. Это не настоящий сам Паркер. Так что же это? Вы не рассказали мне про миску с хлопьями. Эта штука преследует вас, типа как привидение? — спросил Джан. Давно она не видела его таким оживлённым. У нас были другие заботы. Послушайте, я знаю, что это неправильно, это... Это издевательство, — сказал Джан, над памятью настоящего Сэма Паркера. Конечно, — согласилась Петрова. Почему он зациклился на этом? Но разве он не прав? Может быть, он увидел что-то в её лице или услышал в тоне, когда она разговаривала с Паркером? Отчасти это всё-таки Сэм. Я... Я знала Паркера, мы... «Были знакомы ещё до отлёта», — попыталась объяснить она. «Он так похож на настоящего. Иногда. Ни одна часть этого существа не является настоящим Сэмом Паркером. Достаточно того, что он знает, как управлять Алфеем. Он вытащил нас», — заметила она. «В любом случае, так можно сказать и про плута. Вы считаете, что чувства плута не настоящие?» «Плут не влюблён в вас», — сказал Джан. Петрова задохнулась от удивления, затем возмущённо фыркнула. «Смешно», — ответила она. Джан сложила руки на груди. «Глупости какие, невозможно. Он просто хотел помочь нам», — произнесла она. «Сохранить нам жизнь. Вот почему он вернулся». «Мы ему безразличны», — заметил Джан. «Что вы хотите сказать?» Джан посмотрел ей в глаза. «Вы спросили, почему он вернулся, и он ответил, я тебе нужен. Он имел в виду вас, только вас. Он не беспокоился обо мне». Петрова не могла с этим согласиться. Чепуха какая. «Паркер», — позвала она. «Паркер, вернись. Я знаю, ты меня слышишь. Нам нужно поговорить. Нам ещё многое нужно обсудить. Ты не можешь просто...» В тусклоосвещенной капсуле вспыхнул экран. Перед ними в воздухе парил простой прямоугольник. Ярко-зелёный, цвет плута. На экране появились слова. «Ш, -ш, ш Мы не одни. Затем экран погас, и они остались в одиночестве. Некоторое время никто не двигался. Когда Петрова повернулась, чтобы посмотреть на Джана, а он повернулся, чтобы посмотреть на нее, мягкое поскрипывание материала их скафандров прозвучало невероятно громко. «Вот тюрьмо!» — прошептала она так тихо, как только могла. Джан, понимающе кивнул.